Глава 15. «Любовь, шмель и звездочки». «А ведь так хорошо сидели!» — проносится в голове Арчи, пока его через весь зал тащат к выходу. Охранники и посетители сейчас почему-то все как один увлеченно смотрят на сцену с танцовщицами. Эх, не стоило расслабляться. Еще Катрина-то со своими серыми глазищами. Когда один из бесов отодвигает портьеру, отделяющую зал от холла, В спину Арчи врезается что-то громко вопящее и достаточно тяжелое, чтобы он, выскользнув из схватки бесов, повалился на пол. «Арчи, любименький, миленький мой, родненький, не уходи! Прошу тебя, не бросай меня!» Это Катрин, заскочив на него с разбегу, обхватив руками и ногами, голосит изо всех сил. Искренне так, с надрывом. «Куда вы его ведете? Что он вам сделал? Не отпущу! Отстаньте от моего парня!» отмахивается от бесов, пытающихся стащить ее с Арчи. «Что? Ее парня?» Арчи лежит, придавленный синегривой, не в силах повлиять на происходящее и не понимая, что происходит. Пока не чувствует, как девушка что-то вкладывает ему в руку. Что-то, на ощупь, очень похожее на рукоять небольшого ножа. Еще несколько секунд возни, и бесам, наконец, удается снять Катрин с Арчи. «Вот же ж, зараза!» — шипит один из них, потирая левую голень. Катрин успела его пнуть худощавый в красной бандане с черной повязкой через глаз, он напомнил Арчи пирата с картинки из старой книжки. «Успокойся, слышь!» — рычит второй, здоровый, как медведь, с соломенного цвета длинными волосами, забранными в хвост, и окладистой бородищей, сгребая в охапку и несколько раз встряхивая затихающую Катрин. Арчи мысленно дает ему погоняло викинг. Он, успевший во время этого бардака незаметно перерезать стяжку, прячет нож в рукав и осторожно поднимается. Отпустите ее, она здесь ни при чем. Пират тут же дает ему в глаз. Сука. Не то чтобы очень больно, но неприятно. Так, Арчи, спокойно, пока не время. Входная дверь открывается откуда-то из комнаты охраны клуба. Значит, с бесами надо разбираться не здесь, а когда они все окажутся на улице. Любимая, прошу тебя, будь сильной! Арчи еще чувствует отзвуки недавнего вдохновения. Все будет хорошо, я обещаю. Не забывай меня. Он надеется, что Катрин поймет. Миссия выполнена. Пора отойти в сторону, дав ему возможность действовать свободно, без страха за нее. Катрин понимает. «Хорошо, любимый, я верю в тебя. Возвращайся скорее». И уже обычным тоном, держащему ее бесу. «Все, все, не кипишую. Может, отпустишь, а?» Викинг мыкает скептически. Некоторое время буравится негриву недоверчивым взглядом, но все же разжимает лапы. «Давай, девочка, шуруй к своим бутылочкам, там тебя уже заждались, небось!» «Да пошел ты, жердяй!» — зло выплевывает Катрин и, развернувшись, исчезает за портьерой. «Девка реально бешеная», — говорит пират. «Ага, красивая, но, сука, отбитая наглухо», — соглашается бородач. «Повезло тебе, парень, что ты, скорее всего, ее больше не увидишь!» Арчи молчит. «Поскорее бы оказаться снаружи, тогда он им покажет, кто тут реально бешеный!» Пират толкает его к выходу, в полумраке не замечая, что по-прежнему сведенные за спину руки Арчи уже свободны. Викинг двигается чуть впереди них. Почти у самой двери он оборачивается. «Слушай, братиш, как-то не очень уверенно обращается к пирату, и даже при таком освещении на его лице можно различить румянец смущения. Скажи только честно, я чё, правда жирный?» «Да нет, что ты, у тебя просто кость широкая!» Выглядишь подтянуто, бро. Атлетично даже. Холи эта девка понимает суровой мужской красоте. Спасибо, бро. Да не за что, бро. Успокоившись, викинг вздыхает и поднимает голову, глядя в камеру на стене. Машет рукой. Раздается характерный щелчок и бородач толкает дверь. А я все ждал, когда вы поцелуетесь. Усмехается Арчи и от души бьет пяткой. Взаимодействие армированного ботинка с голенью пирата, все еще чуть прихрамывающего после пинка Катрин, заставляет одноглазого беса взвыть и отправляет на пол. Развернувшегося к ним викинга, Арчи встречает ударом головы в лицо. Бородач, потеряв интерес к происходящему, откидывается назад и сползает по стенке. Арчи с ножечком для овощей в руке выскакивает из полюбившегося заведения. Улица перед бабочкой сейчас, на удивление, малолюдна. Многочисленные гуляки стоят далеко в стороне, словно в предвкушении увлекательного зрелища глазея на озирающегося по сторонам Арчи. Собственно, расклад ему понятен, но интересно, куда делись шерифы. Сука, ни одного не видать. Очень жаль, потому что, как он понял из рассказов Динки, именно шерифы должны защищать людей от всяческого беспредела. А беспредел сейчас непременно случится, потому что перед входом в бабочку собралась орава бесов. Человек 20, не меньше. Арчи догадывается, что жить ему осталось недолго. Всех он точно не опрокинет. А Да куда уже бежать-то? «Ты бы ножичек-то бросил?» — предлагает один из них. «Что-то пока не хочется», — отвечает Арчи. «Не боись, картох чистить не заставим. Бесы ржут». «Да чего вы с ним базарите?» — горланит еще кто-то. «Навалимся толпой, да запинаем». «Тихо!» — гудит смутно знакомый низкий голос. Обладатель такого может спокойно отдать приказ не сильно калечить, например. Вперед выступает примечательный персонаж. Невысокий, под метр шестьдесят, абсолютно лысый тип. Немолодой уже. Седая козлиная бородка заплетена в три косички. На кончике каждой серебряный рогатый череп болтается. Эту подробность Арчи, правда, позже разглядел. Сам мужик настолько широкий, что почти квадратный. Весит за сотню кило, но двигается хорошо. Такого лучше близко не подпускать. «А ты, я так понимаю, Шмель?» «Он самый, а что?» Квадрат поводит мощными плечами. «Не обижайся, дядя, но что-то ты не похож на того, кто может летать». В толпе зевак раздаются смешки. Шмель добродушно улыбается. «Зато ты скоро улетишь так далеко, что охуеешь». «Это мы еще посмотрим», — Арч поигрывает ножичком. А без железяки слабо», — усмехается Шмель. «Давай так, только ты и я, в рукопашную. Если сделаешь меня, уйдешь спокойно, слово даю». «Точно?» — переспрашивает Арчи. «А то я ведь такой, я могу». «Какие мы оптимисты!» — умиляется Шмель. «Я сказал, все слышали». «Ну что ж, поверю на слово», — Арчи отбрасывает нож. Бесы и толпа белодарцев поодали, гудят одобрительно. «Не засал, уважаю». Шмель двигается вправо, словно хочет обойти Арчи сбоку. Он даже не шагает, а словно перетекает из одного положения в другое. Арчи не отводит от него глаз, ожидая, когда тот атакует. «А сейчас будет больно», — доверительно сообщает Шмель и превращается в размытое пятно. От Арчи его отделяло метров 15, которые за один удар сердца сократились до... Ну, пиздец! Единственное, что успевает подумать Арчи, прежде чем в глазах гаснет свет. Звездочки! Какие яркие звездочки! Крутится еще, сука! Ну что, Щегол, дочерикался? Присев на корточки, Шмель склоняется над Арчи. Тихо звякают миниатюрные рогатые черепушки на его бороде. Тонкая работа. Сейчас Арчи четко видит только их. Лицо шмеля и окружающий мир словно подернуты рябью. Арчи часто-часто моргает, пытаясь сфокусировать зрение, и, наконец, это ему удается. Даже получается приподняться, опираясь на локти и зафиксироваться в сидячем положении. «Кто я? Где я? Какой сейчас год?» «Не дуркуй, пацан, не прокатит», — лыбится шмель. «Вроде не зло так, почти с симпатией. А ты хорошо выступил, даже зацепил меня пару раз». «Да?» Арчи вообще не помнит, чтобы он хотя бы попытался ударить. В памяти остался только рывок шмеля, неожиданно превратившегося из неказистого шкафа в ракету. «Ага», — шмель потирает рассеченную бровь. «Парни, сколько он продержался?» «Почти две минуты. Минуту и 58 секунд, если точно», — отвечает кто-то из бесов. Ни хрена не помню», — признается Арчи. Походу, он непроизвольно переключился на боевой режим, типа как тогда, с Динкиным бывшим. «Бывает», — усмехается Шмель. «Знатный бы из тебя бес вышел, но за смерть Димаса придется ответить. Убивать будете?» «Это как сходняк решит». Шмель, хлопнув по коленям, поднимается. «Парни, покуйте гаврика». Позади Арчи раздается быстро приближающийся рев моторов, длинные гудки. А затем виск тормозов. Он оборачивается. Хераси! хлопают дверь пикапа, из которого выскакивает Динка, и неохотно выбирается хмурый мужик в форме шерифа. За ними, из микроавтобуса цвета Хаки высыпает с десяток бойцов красного отряда в полной боевой экипировке да при автоматах. Динка подходит к шмелю, протягивает рацию. Держи, с тобой поговорить хотят. Шмель отходит подальше ото всех, но арчать от него достаточно близко, чтобы услышать последовавший разговор. «Да? Хуйна!» — слышится рык генерала. «Ты там чё, бес ебаный, совсем берега попутала. Мы его новобранцы щемишь? Я ж тебе, птеродактиль пляшевый, все крылья повыдергаю!» По моим сведениям, принек еще присягу не давал, а значит, к красному отряду никак не относится формально. «Ах ты ж, блядь, какой!» Генерал задыхается от возмущения. «Хочешь, чтоб формально, выебу анально. Арчибальд Тинковский в красном отряде и точка». «Все равно, он нашего положил. По закону имею право», — повышает голос Шмель. «Не имеешь, сука. Жив твой утырок. Пара ребер треснула, челюсть сломана, нос еще, но жив. А значит, если кто и будет судить нашего парня, так это городской суд, а не ваш ебучий сходняк. Хе, если Димас на него, конечно, формально заявит». «И, кстати, о формальностях. Формально анализ крови пострадавшего Дмитрия Анатольевича Лобанова, он же Димас, он же Лобзик, показал высокое содержание алкоголя в крови и еще кое-чего, за что по закону, формально, конечно же, распиздяя твоего полагается на пять лет приземлить. Хочешь ему передачки носить в тюремный госпиталь или вычеркнем из протокола?» «Вот, блядь!» — бурчит в сторону шмель. Арчи больно!» Больно, потому что разбитые губы разъезжаются в дурацкой улыбке. Его сегодня не убьют. Охуительно просто. А генерал накидывает еще. И, кстати, я ошибаюсь или формально, по вашему кодексу, членам мотоклуба запрещено употреблять наркотики? Ладно, ладно, я понял. Чего хочешь? Чего хочу? Отпускаешь моего человечка с искренними извинениями. Можно неформальными. В жопу целовать не надо, так уж и быть. «Добро», — отвечает Шмель. «Хуйло, блядь!» — ржет генерал. «Тебя с Ленкой как? Завтра ждать на обед-то?» Галина обещает утку по-пекински. «Придем, придем», — ворчит Шмель. А у Арчи чуть шары из орбит не выкатываются. «Ну, нифига себе!» «Они что, с семьями дружат?» «Нет, Дэн говорил, конечно, иногда пересекаются. А тут вон и оказывается». Шмель дает Денки рацию и обращается к бесам. «Хорошая новость, братья! Димас жив! Погорячились мы с вами, малеха! Не разобрались, прям скажем, до конца!» Он поворачивается ко все еще сидящему на тротуаре Арчи, протягивает руку. «Извиняй, братик, если бы я знал, что Димас снова употребляет, сам бы его отрихтовал!» «Да ничего, бывает!» Арчи хватает его лапу и, чуть кривясь от боли в самых разных местах, поднимается на ноги. «В общем, то на нас зла не держи. За мной должок, так что, если где чем помочь нужно будет, за тебя весь клуб впишется. Без базаров». Главбес крепко пожимает его руку. «Ну, бывай, Арчи». «Бывай, Шмель», — Арчи ухмыляется. «А знаешь, я понял, кого ты мне напоминаешь». «Да что ты!» — щурится тот, не торопясь разорвать рукопожатие. «Ага, короче, была такая знаменитая картина, какой-то чудак лет за сто до большого пиздеца намалевал». «Черный квадрат» называется. «Блядь, Арчи, и что тебе все не мется-то?» — сетует внутренний голос. Шмель сначала смотрит непонимающе, потом оглядывает себя. Черная куртка поверх черной футболки, черные джинсы, берцы, тоже, конечно же, черные, и начинает ржать. До слез. Арчи хохочет вместе с ним. Шмель резко замолкает и смотрит на него, осузив глаза, уже без намека на веселье. Рука Арчи сейчас будто в камне дробилки, которая начинает понемногу заводиться. Арчи взгляд не отводит, старательно удерживая на лице улыбку. Наконец, хмыкнув, шмель отпускает его. «Мой тебе совет, сынок, не наглей». Везение имеет свойство заканчиваться. Поделившись на прощание этой мудростью, он двигает к своим, бурча под нос. «Вот же шахуевший пиздюк!» «Я вам еще нужен?» — спрашивает у Динки хмурый шериф. Спасибо, капитан, вы свободны, отвечает она. И наведите у себя порядок, блять. На главной улице города чуть человека не убили, а ваших патрульных как хуем сдуло. Я разберусь, играет желваками капитан и удаляется, на ходу доставая рацию. Кому-то сегодня не помешает банкова Зелина. Ну что, Арчи, как самочувствие? Динка вглядывается в его лицо. Вах, красавчик просто! «Надо будет в медпункт зайти. Мазюк, что ли, какую взять да лёд приложить. А то башня завтра как арбуз станет». «Арбуз?» «Такая круглая вкусная штука. Тебе понравится. Давай, поехали уже домой. Спать хочу, не могу». Динка идет к пикапу. «Парни, возвращаемся!» Бойцы молча загружаются в микроавтобус. «Погоди, я сейчас». Арчи подходит ко входу в бабочку, на пороге которого стоят его новые знакомые. Дэн, Алик и Катрин. — Дэн, извини, пожалуйста, я... — Да брось, дружище, — перебивает его Дэн. — Я тебя сразу раскусил. Подумал, ишь, какой хитрожопый, хочет на хвост упасть. На жулика вроде не похож. Окей, погляжу, что будет. А по итогу вышел самый охуенный день рождения в моей жизни. «Да — Да-да, — подтверждает Алик, — столько эмоций. — Странные они, эти белодарцы. — Ну да ладно. — Катрин, — он делает шаг к девушке. — Арчи? Серые глаза смеются. — Спасибо, если бы не ты. — Да ладно, любимый, — улыбается синегривая. — Не могла же я бросить своего парня. — Чего? — непонимающе вертит головой олег Парня? А когда вы, ну, это... — Не тупи, — одергивает его Дэн. — Тебя, кстати, тоже касается Арчи. — А? — Арчи все же тупит. Прикрыв рот ладошкой, словно собираясь поделиться секретом, Дэн громко шепчет. — Поцелуй ее, придурок! Арчи переводит взгляд на Катрин. В ее глазах по-прежнему плещется смех. Смех и кое-что еще. Что-то, от чего они очень по-особенному блестят сейчас. «Можно?» — склонившись к ней, спрашивает. «Нужно». Она притягивает его голову, подставляя губы для поцелуя. «Господи боже мой! Смотри, Денчик, они же сейчас сожрут друг друга!» «Не говоря, Лик. Клянусь, я видел, как она только что проглотила его язык!» «Дураки, блядь!» — смеясь, отрывается от Арчи Катрин. Из пикапа сигналит Динка. «Ребята, мне пора!» Арчи поочередно обнимает каждого. «Счастливо, Арчи!» — похлопывает его по плечу Дэн. «Еще увидимся!» «Если снова встрянешь, сразу к нам пиздуй!» — хихикает Алик. «В «Воскресенье жду тебя в своей мастерской!» — напоминает Катрин. «Честно говоря, насчет этого я пока...» — начинает был Арчи. «Не обсуждается, милый!» «Понял!» «Любовь, любовь!» — закатывает глаза Дэна. Катрин пихает его локтем в бок. «Ай, больно же!» Когда Арчи садится в пикап, Динка смеривает его долгим взглядом. «Что?» «А ты я смотрю, времени зря не терял». Арчи, прикрыв глаза, откидывается на спинку сиденья. «Скорее бы в кровать!» — зевает. «Ревнуешь, что ли?» «Прш!» — фыркает Динка. «Вот еще!» Едут в тишине. Каждый думает о своем. Арчи вспоминает поцелуй Катрин, одинка. Хм, кто знает. Когда впереди виднеется база красного отряда, Арчи нарушает молчание. Дин, я вот тут одного не понимаю. Объясни, пожалуйста. Да? Как ты могла встречаться с кем-то по кличке Лобзик? Ой, все! Как интересно. Череп отложил в сторону копию рапорта капитана Мухтаровой о вчерашнем инциденте с бесами. «Я тоже восхитилась», — улыбнулась сидящая напротив Лариса. «Не успел мальчик появиться в городе, а о нем уже говорят». «Что ж», — а вытянувшись в кресле, Череп задумчиво уставился в потолок, барабаня пальцами по краешку стола. «Подождем, пока слухи дойдут до нашего... объекта». Продолжение следует.